Дэн. Я поймал себя на глупом, истерическом хихиканье. Гектор убивает Патрокла. Ахилл убивает Гектора. Это известно как «дважды два». Это все знают. По крайней мере, все образованные люди. Ахилл убивает Гектора и становится величайшим героем всех времен и народов. А Гектор навсегда остается вторым. Факт. Но я только что видел видел собственными глазами, и к тому же не один раз, как домосед вгоняет обломок копья в глотку киборга и довершает начатое двумя кинжалами. Сын Пелея, быстроногий Ахил, богоравный и неуязвимый герой захлебывается собственной кровью, а Гектор остается в живых, и вся Илиада окончательно летит к черту. А если придерживаться древнегреческих реалий, то в Тартар. Конечно, расхождение с текстом Гомера мы замечали и раньше, видели то, о чем умалчивал слепой гений. Но это были небольшие противоречия, которые вполне укладывались в общую канву повествования. Все встреченные ранее неточности можно было объяснить. Там Гомер не хотел показывать своих героев в дурном свете, тут выкинул кусок ради сохранения целостности картины, тут кое-что добавил от себя. В конце концов, Гомер не историк, а поэт. Поэтому небольшие вольности ему простительны. Но смерть Ахилла от руки Гектора – это уже не небольшая вольность. Одним из главных условий падения Элеона была смерть Гектора. Смерть Гектора от руки Ахилла. Но Киборг уже явно не способен кого бы то ни было убить. Разве что Аид проявит к нему снисхождение и выпустит из своего царства, что весьма сомнительно есть. Значит, Гектора убьет кто-то другой. Скорее всего, это был какой-то неизвестный воин, и смерть Гектора приписывали Ахиллу ради их общей славы. Два великих воина сходятся в поединке, и один убивает другого. Это возвышенно, это пафосно, это поэзия. Ахил убивает Гектора, а потом гибнет от руки Париса, которому помогал сам Аполлон. Это версия Гомера. Все случилось наоборот. Ахил убил Патрокла, а гектор убил Ахила. Елена зарезала своего мужа Париса. Кассандра заставила прямо выпить яд. Ах да, перед апофеозом сегодняшнего действа, коим, конечно, стала смерть сына Пилея, Гектор успел укокошить еще и Лая. Количество главных действующих лиц за один день уменьшилось чуть ли не вдвое.